Глава 3. А как же крестьяне? Перечитал, написан, даже вздрогнул. Бетховен, шефы мировых фирм, кровотворность, какие вселенские дали. наконец взлетели туда, откуда. Земля не больше, чем шарик для игры в пинг-понг, и мне явно пора поменять стиль. И даже получен сигнал, шипнуло что-то снизу, и почувился запах свеже вспаханной земли. А как же крестьяне? у которых ни фирм, ни смокингов, ни замков? О нынешних русских крестьянах не берусь говорить, не задумываясь, даже с ними не общался. Вот о крестьянах, живших в Германии с 17-го 17 веков, попробую. Мы, которые не крестьяне, любим порассуждать о Бахе, о его величии, о его свергениальности, о его глубине, о его философичности и все правда. И глубина, и философичность, сколько ни рассуждая, никогда не рассуждаешься вдоволь. Он, Бах, будет всегда глубже всех рассуждений. Вот только один вопрос, непрошенный, мешает осознать всю Баховскую глубину. Он, Иоганн, Себастьян, для кого писал свою музыку? Для философов? Для астрофизиков? Для теологов? Для искусствоведов? Увы, нет.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 И филистинами этих несчастных бюргеров дразнили. И даже золотыми горшочками с постоянно готовой пищей, как вершины их жизненных устремлений, одаривали. И котами-мурами обзывали, и мещанами, обывателями. Так неужели же для них Йоганн Себастьян Бах писал свою музыку, глубочайшую, философскую? Да, конечно же, для них, родимых. Для них...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 отдельные недовольства, правда, были стороны церковного начальства, например, но массовых не было. Иначе не проработал бы Бах целые четверть века на этой работе. Его обязательно съели бы. Не знаю, как крестьяне, но бюргеры наверняка съели бы даже не подавились. Но ведь этого не произошло. Значит, музыка Баха им нравилась. Мы сегодня говорим о том, что к пониманию музыки Баха нужно идти медленно и последовательно. А как шли к Баху бюргеры с крестьянами триста лет назад? Медленно или последовательно? Режу к другому стилю. Меня вдохновляет Шекспир с его невероятными переходами от скабрёзно-прозаических шуток к высокой поэзии. Гётовский фауст в замечательном переводе Пастернака философские откровения, которые на уровне подслушивания у Бога, а чистушки, скороговорки, припевки словно из рождественского подарочного календаря. Да и сам Бах, меняющий звуки из вистулика из маленькой коробочки внутри органа на двенадцатиметровые трубы. Крестьяне, которые всю неделю тяжело и буднично работали, по мере приближения к концу недели испытывали праздничное чувство ожидания. Наконец.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 то пожертвовал собой ради них, о вечности, о жизни и смерти. И в этот момент они поднимались над бытом, над крестьянством, над суетным распорядком, над бюргерством, над золотым кашком. Они становились частью этой гигантской вселенской безграничности, того измерения, в котором является и в котором дышит музыка Баха они подали в область свёртывания вечности. Образ Николая Кузанского, гениального философа и математика, стоящего у первого портала, у истоков мышления Ренессанса, посвящена отдельная глава книги. А, как сказал Николай Кузанский, образ свёртывания всегда больше образа развертывания вечности. Это одна из очень глубоких мыслей в истории мировой философии.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 Крестьяне не могли жаловаться на Баха за то, что его музыка не вполне ясна, как не могли жаловаться на Бога за то, что его деятельность не всегда логична. В прошлом году из-за засухи погиб весь урожай, еле выжили, ибо они, крестьяне, сами — часть Бога и Баха, урожай и засухи. Меняю регистр. И это значит, что тот самый Бах, музык, которого сегодня одна из абсолютных вершин проявлений человеческого духа, планетарной мысли, в те времена и для тех членов его прихода была постоянным участником их жизни. Это значит, что нормальное мышление того времени вполне могло включать в себя музыку Баха как норму. И здесь есть немало причин для серьезных рассуждений. Например,